В живых остался лишь один командир группы спецназначения, подпоручик Онода. Об этом факте сообщалось во многих газетах мира. Японский журнал «Мантайм», рассказывая о капитуляции Онода, изумил читателей фактом необычно-обычного поведения своего соотечественника. Советский журналист Юрий Бандура также повествует об этом событии. В конце 1944 года командир подразделения войск специального назначения императорской армии майор Танегути вызвал подпоручика Оноду и отдал ему следующий приказ. Вам надлежит укрыться в горах острова Лубанг. Ваша цель – террор, подрывная работа, сбор информации о противнике. Мы еще вернемся на Лубанг, и задача вашей группы – облегчить нам возвращение. Все ли ясно? Так точно. Тогда последнее. Приказ этот отдаю вам я, и никто другой, кроме меня самого, не вправе его отменить. Так подпоручик Анода оказался в джунглях небольшого филиппинского островка. Вместе с ним на выполнение задания были отправлены младший унтер-офицер Симада, и рядовые первого класса Акацу и Коцука. Группа спецназначения начала собственную войну, затянувшуюся на годы и даже десятилетия. Первым из четверки вышел из игры Акацу. Весной 1951 года он сдался в плен. Через три года, в мае 1954 года, в стычке с подразделением горных стрелков филиппинской армии был убит унтер Симада. А еще восемнадцать лет спустя в перестрелке с патрулем погиб Коцука. Командир группы пережил своих подчиненных. Для подпоручика Аноды война завершилась 10 марта 1974 года, через 29 лет и три месяца после того, как он приступил к выполнению боевого задания майора Танегути. Как же капитулировал Анода? Март 1946 года. По чищобам Лубанга в сопровождении американских солдат бродит японец с мегафоном, оглашая вечно зеленые склоны гор вестью о полной капитуляции Японии. На его призыв прекратить сопротивление откликнулись четыре десятка пехотинцев, не успевших эвакуироваться вовремя со своими частями. Анода остается в джунглях. Май и июнь 1954 года Япония направляет на Лубанг делегацию для спасения Аноды и Кацуки в составе группы их родные и близкие. Три недели блужданий по горам ничего не дают. Надорвав голоса в призывах сложить оружие и сдаться властям, делегаты ни с чем возвращаются в Японию. Май-декабрь 1959 года Лубанг посещают одна за другой группы с прежним заданием. к С ними на остров приезжает родной брат он Онода не только слышит обращенные к нему призывы, но и узнает брата. Тем не менее он продолжает выполнять приказ. С ноября 1972 по апрель 1973 года сюда вновь прибывают четыре поисковые группы. На сей раз в попытках извлечь его из филиппинских лесов принимает участие отец. Он бродит по горам Лубанга и выкрикивает строки классических японских трех стишей, хайку. «Сколько воспоминаний вы разбудили в душе моей о вишне старого сада!» Анода продолжал войну. Трудно сказать, как долго еще длилась бы эта война и чем, в конце концов, завершилась бы жизнь Аноды, если бы он не взял в плен своего соотечественника, молодого туриста из Японии. В беседе с ним Анода категорически заявил земляку, что пока данный ему три десятка лет назад приказ не будет отменен его прямым начальником, он, офицер императорской армии, будет продолжать свою войну. Результатом этой беседы явилась еще одна спасательная экспедиция. В ее составе был бывший майор Танегути, тот самый, что отправил Аноду на Лубанг. Поздним мартовским вечером на одной из высот в джунглях Филиппин отставной майор зачитал стоявшему перед ним на вытяжку с винтовкой у ноги подпоручику Аноде приказ об отмене возложенного на него боевого задания. Тридцатилетняя война офицера закончилась.